Часть вторая. Мужчины. Эпиграф. Благодарю вас, что открыли для меня свой дом. Тягостно чувствовать, что никакой надежды не осталось, что мой удел теперь одно страдание и никакого исцеления. Я должна была бы знать, что здесь меня встретит сестринская солидарность, и мне не терпится познакомиться с остальными. Лая. Рядом с нами всегда жила опасность. Если и не настоящая опасность, так постоянное ожидание, что она вот-вот нагрянет. В точности, как вибрирует воздух, когда затихнет какой-то громкий звук. Отсчет секунд от вспышки молнии до грома. И вот, наконец, настаёт та самая опасность, которой мы ждали, казалось, всю свою жизнь. Прихватив по отрезку кисеи и по ножу, мы спускаемся к самому берегу, пока незнакомцы еще без сил. К тому моменту, как мы подходим, они уже все трое сидят на краю берега. Двое взрослых мужчин и один мальчик. Все трое в соли и в песке. Самый младший из них плачет на взрыд. Мы встаем полукругом на безопасном расстоянии, комкая в руках ткань. Все настороже. Один из мужчин встает на ноги. Тело у него долговязое, волосы, включая растительность на подбородке, темные, и коротко подстриженные. Второй мужчина постарше и явно приземистей. Волосы у него то ли выгоревшие, то ли седые, то ли одно и другое вместе. И очень светлые глаза, такие же, как и у первого. Между ними, вымокший насквозь, валяется голубой рюкзак. «Прошу вас, не бойтесь», говорит поднявшийся мужчина. Слова его звучат совсем не с нашим выговором. Он протягивает нам ладонь, хотя мы стоим слишком далеко, чтобы ее пожать, хотя мы все равно не станем этого делать». «Стоп!» – обрывает его мать. Он тут же упирает руку. «Мы потерпели крушение», – объясняет он, слегка покачиваясь. «У нас потонула лодка». Он показывает рукой на море, однако никаких обломков в воде не видно. «Вам не следует здесь находиться», – говорит ему мать. «Это частная территория». «Мы ищем себе укрытие. Мы знакомы с вашим мужем Кингом. Можно с ним поговорить?» У матери в лице появляется сомнение. «Девочки, пройдите-ка дальше по пляжу. Отойдите отсюда». Мы делаем, как велит нам мать, пока та не поднимает ладонь. «Мужчины!» – перешептываемся мы, почти соприкасаясь головами. «Мужчины! Мужчины!» Мы в шоке от случившегося. У меня даже трясутся ноги. Я оборачиваюсь к незнакомцам, пытаясь разглядеть, нет ли у них острых зубов, когтей или оружия. Однако ничего несущего нам опасность не различаю. Немного поговорив с мужчинами, мама жестом велит нам вернуться. Теперь незнакомцы стоят, а мать ненавязчиво демонстрирует им свой нож, будто это просто продолжение ее руки. Часть ее плоти, которую она знает в высшей степени хорошо. «Почему бы нам вас просто не утопить?» — вопрошает она. «Неужели вы утопите ребенка?» — спрашивает в ответ темноволосый. Он выпихивает вперед мальчика. Мы с сестрами крепко вцепляемся друг в друга. Мальчишка на самом деле вполне милый и безобидный, только глаза у него красные, как у кролика. «Ради своих девочек я готова на всё. твердо говорит мама. Мужчина глядит на море. С виду оно спокойно, но там много течений, что способны в миг утянуть тебя под воду. «Мы можем вам пригодиться», подает голос тот, что постарше. «Мы способны вас защитить». «Мы не нуждаемся в защите», отрезает мать. «Это пока. Возможно, вскоре такая нужда и возникнет», возражает ей темноволосый. Поймите, от нас вам нет никакой угрозы, но там, в большом мире, много чего происходит, и к вам могут заявиться те, что куда хуже нас. Мать как будто обдумывает его слова. Может, это счастливый случай, продолжает увещевать темноволосый. Ведь мы такие же отцы и мужья, как был он. Значит, она им уже сообщила. Меня мгновенно пронзает укол горечи. Мужчина переводит взгляд на нас. Мы кое-что смыслим в том, как обеспечить безопасность. Мальчик резко садится обратно на песок, словно у него вдруг отнимаются ноги. Мужчина постарше кладет ему на макушку ладонь. С тех пор, как не стало Кинга, мы не снарядили ни единой ловушки. С тех пор, как не стало Кинга, мы напрочь запустили обход территории. Мы не убивали никаких животных, способных содержать в себе токсины. Мы вконец уже размякли, уставшая от постоянных тягот бдительности. Однако мама не спеши с решением. Она знает, как лживы бывают мужчины и как они умеют убеждать. «Нам нужно время подумать», — молвит она. «А пока что оставайтесь здесь, там, где мы смогли бы вас видеть». «Но где нам тут укрыться?» недоуменно глядит на нее темноволосый. «Шторм уже закончился», — пожимает плечами мать. «Можно попросить у вас хоть немного воды?» — спрашивает тот, что постарше. «Да, вон, сколько хотите», — широким жестом показывает она на море. «Мы что, так и позволим им умереть?» — спрашивает Грейс с несвойственным для нее оживленным интересом, когда мы возвращаемся в дом и садимся за столиком, где всегда завтракаем, словно бы ничего не случилось. Мама запирает дверь в столовую и в кухню. что обычно бывают у нас открытыми. Из окна мы смотрим, не отправятся ли мужчины к причалу. Впрочем, у нас нет ни одной достаточно большой лодки, чтобы вместить их всех. Оставшаяся у нас моторка, издали сияющая бело-красной рассветкой, унесят самое большее только двоих, а грибная лодка подтекает и годится лишь для коротких вылазок. «Дай мне подумать, Грейс», — отвечает мать. Может, это друзья Кинга? Продолжает Грейс, не обращая внимания на ее слова. Может, они явились отдать дань уважения? Мать держится рукой за голову. Из-за нынешнего стресса у нее, похоже, развелась микрень. От левого глаза болевое напряжение отдается по всей стороне тела. И хотя обычно в такие дни матери хочется побыть одной, сегодня она настаивает на том, чтобы мы все держались вместе, пока ее не отпустят. И вот мы долгие часы сидим в ее комнате с плотно занавешенными окнами, периодически поглядывая из окна, как там незнакомцы. И чего-то ждем замиранием сердца в бархатном предвечном полумраке. Грейс то и дело кладет маме на лоб холодную влажную тряпочку. Когда о маме наконец становится полегче, мы все втроём идем посмотреть на прибывших мужчин из окошка ванной. Темноволосый, Сняв рубашку, стоит к нам спиной по колено в воде. В этот час должно быть уже очень жарко. Мальчонка безвольно лежит на песке, точно сплюнутый. Мужчина постарше сидит, подтянув колени к груди. И так же, как и ребенок, не шевелится.